Глава двадцать седьмая. Бутырские ночи. В этот вечер общее настроение омрачилось больше инцидентом во время поверки. По бутырским правилам счет людского поголовья велся не по головам, а по кружкам. Перед поверкой каждый должен был поставить на стол свою кружку. Следила за этим старство камеры, дежурные надзиратели и корпусные. Просчитывали кружки и уходили, сделав ряд привычных замечаний вроде "громко не разговаривать, как отбой все спать". Сегодня дежурный, считавший кружки, был на редкость без толков. Он пересчитывал несколько раз, переставлял более симметрично, сбивался со счёта, начинал сначала, забавно слюнил большой палец правой руки. Первый фыркнула смешливая Женя Коверкова за ней другие. А когда церемония поверки окончилась, и старшие дежурные со свитой важно удалились, камеру охватил приступ того безудержного смеха, который иногда звучит в тюрьмах. Как бы компенсируя себя за постоянное горе, тоску, тревогу, люди хохочут, придравшись к самому незначительному поводу. Хохочут гомерически, явно несразмерной комичности случая. Остановить такой приступ смеха нелегко. И в данном случае призывы к тишине со стороны нескольких благоразумных оставались напрасными. «Замолчите!» Этот пронзительный выкрик нельзя было не услышать. Юлия Анинкова с искаженным, побледневшим лицом подняла руку движением боярыни Морозовой. «Вы не смеете издеваться над ним! Он здесь представляет советскую власть! Он исполняет свои обязанности! Вы не смеете! Не смеете!» Смех оборвался, точно топором обрубили. Высокая рассудительная немка Эрна быстро заговорила по-немецки, доказывая Юлии, что смех вызван комичностью этого субъекта, независимо от его общественных функций. Все так же смеялись бы, будь он не надзирателем, а таким же заключенным, как мы. Чей-то голос из уголка, где сидело несколько полек, явственно пробормотал. «Псяк рев и нельзя было понять, относится ли это к надзирателю или к Юлии. А она, не слушая ничего, судорожными движениями стащила с себя одежду, легла и укрылась головой, как бы демонстрируя свою отъединенность от соседок, в каждой из которых ей, ортодоксальной Сталинки, чудился настоящий враг. Подавленные все быстро леглись. Моей соседкой оказалась латышка Милда, Пожилая женщина с наружностью безотказной труженицы. Глубоко сидящие глаза, плоская грудь и выпирающий живот, длинные худые руки, большие кисти с набрякшими венами. Прачка с картины Архипова. Этой женщине предъявлялось обвинение, что она кутила с иностранцами в шикарных ресторанах, соблазняла дипломатов, выуживая у них секретные сведения. Это ведь был июль тридцать седьмого года. И никто уже не заботился даже о тени правдоподобия в обвинениях. Перед тем, как лечь, Милда аккуратно причесала свои жидкие желтые волосы и, вытащив из-под соломенной подушки кусочек ваты, старательно заткнула комочками ваты оба уха. Потом протянула такой же кусочек мне. На мой удивленный взгляд пояснила, меня взяли еще зимой, у меня есть зимнее пальто, Я из него выдергиваю вату. Но зачем затыкать уши? Милда устало пожимает плечами, чтобы не слышать, чтобы спать. Но я не заткнула ушей. Что я, страус, что ли? Пить так уж до дна. И я выпила чашу до дна в ту жаркую июльскую ночь тридцать седьмого года. Началось все сразу, без всякой подготовки, без какой-либо постепенности. Не один, а множество криков и стонов. Истязаемых людей вырвались сразу в открытые окна камеры. Под ночные допросы в бутырках было отведено целое крыло какого-то этажа, вероятно, оборудованного, по последнему слову, палаческой техникой. По крайней мере, Клара, побывавшая в гестапо, уверяла, что орудия пыток, безусловно, вывезены из гитлеровской Германии. Над волной воплей, пытаемых, плыла волна криков и ругательств изрыгаемых пытающими. Слов разобрать было нельзя, только изредка какафонию ужаса прорезывало короткое, как удар бича. «Мать! Мать! Мать!» Третьим слоем в этой симфонии были стуки, бросаемых стульев, удары кулаками по столам и еще что-то неуловимое, леденящая кровь. Хотя это были только звуки, но реальное восприятие всей картины было так остро, Точно я разглядела ее во всех деталях. Они все казались мне похожими на Царевского, эти следователи. А глаза их жертв стояли передо мной с этим своим выражением. Нет, не могу найти слов, чтобы его передать. Я до сих пор узнаю бывших по остаткам этого выражения где-то в глубине зрачка. И до сих пор, до шестидесятых годов, поражаю людей, встретившихся на курорте или в поезде колдовским вопросом. Вы сидели? Реабилитированы. Сколько это может длиться? Говорят, до трех. Но ведь этого нельзя вынести больше одной минуты. А оно тянется, тянется. То ослабевает то вновь взрываясь час. И второй, и третий. Четыре часа. До трех ежедневно. Я сажусь на постели. Мне вспоминается какая-то древняя восточная поговорка. Не дай бог испытать то, к чему можно привыкнуть. Да, привыкли. И к этому привыкли. Большинство спит, или, по крайней мере, лежит спокойно, закрывшись головой одеялами, несмотря на страшную духоту. Только несколько новеньких, подобно мне, сидят на койках. Некоторые заткнули уши пальцами, Некоторые просто как бы окаменели. Время от времени открывается дверная форточка, появляется голова надзирательницы. Всем спать нельзя сидеть после отбоя. А-а-а! раздается вдруг крик отчаяния. Не там, а совсем рядом. Молодая женщина с длинной, растрепавшейся косой бросается к окну. Все забыв, в выступлении бьется Араму руками и головой. Он, это он, его голос я узнала. «Не хочу, не хочу, не хочу больше жить, пусть убьют скорее». Ноги вскакивают, окружают женщину, оттаскивают от окна, убеждают, что она ошиблась, это не голос ее мужа. Нет, нет, пусть ее не успокаивают, его голос она узнает из тысячи, это его, его там терзают, уродуют, а она должна лежать здесь и молчать, нет, она будет кричать и скандалить, может быть, тогда ее скорее убьют а ей только того и надо. Все равно ведь после этого жить нельзя. В коридоре движения распахиваются двери, появляется надзирательница в сопровождении корпусного. Он четким профессиональным движением выворачивает бьющейся в припадке женщине руки назад, потом вливает ей насильно в рот какую-то жидкость из стакана, приговаривая «Пейте, это Аверьяновка». Навряд ли. Навряд ли от валерьянки женщина так быстро упала на койку, закрыла глаза и погрузилась мгновенно в странный сон, похожий на смерть. Тишина в камере восстановлена. Милда поднимает голову, шуршит соломенной подушкой и снова предлагает мне вату для ушей. «Не надо. Лучше скажите, кто эта женщина? Это одна из полик». Их в том углу семь. Муж ее русский, советский, молодожены. И ребеночек остался трехмесячный. Ей здесь грудь бинтовали, чтоб пропало молоко. Главное, ее мучит мысль, что мужа взяли из-за нее за связь с иностранкой. Время близится к трем. Становится все тише. Вот еще раз грохнул брошенный об пол стул. Вот еще раз гукнуло и отдалось многократным эхом «Мать, мать, мать!» И еще одно подавленное мужское рыдание и тишина. Мысленно вижу, как, шатаясь, выходят из камер пыток окровавленные, истерзанные жертвы. Некоторых выносят. Вижу, как следователи складывают в столы свои бумаги. «Дайте вату». Прошу я соседку Милду. Теперь уже не надо. Больше ничего не будет до завтра. Все равно. Дайте. Она удивленно пожимает плечами, но дает мне комок серой одежной ваты. Я затыкаю оба уха. Натягиваю на голову тюремное одеяло, пахнущее пылью и горем. Вцепляюсь зубами в угол соломенной подушки. Вот так, как будто легче. Не слышу и не вижу если бы можно еще и не сознавать. Чтобы заснуть, надо десять, 10, нет, сто раз прочесть про себя какие-нибудь стихи, и я твержу, отрадно спать, отрадней камнем быть. Нет в этот век ужасный и постыдный, не жить, не чувствовать, удел завидный. Не тронь меня, не смей меня будить. Это написал Микеланджело.